Шибанеева будем ждать?» — спросил Баграт. Майор ВР Российской Федерации Вениамин Крушунович отрицательно качнул головой. Спецкомпьютерщик в данный момент был ему не нужен. «Начнем, что ли? Виталий, давай!» — велел Крушунович. Виталий Лученко, крепкий, рослый мужчина-морфемы «Русский овчар», на миг склонил кудлатую голову к записям, но тут же снова выпрямился. Прошлой ночью истекли седьмые сутки с начала сибирской операции. Как и прогнозировали эксперты, видеополиморф шерифа окончательно перестал откликаться на запросы пульта. Практически все это время он не перемещался и пребывал где-то на самом севере отцепленной зоны, в районе Чедобецкой плотины. Сибиряки, прочесывавшие тайгу в этом районе, подобрали 4 десятка трупов, но шерифа среди них точно не было. Вениамин Павлович, сегодня сибиряки сворачивают оцепление и в ближайшие дни покидают район катастрофы. «По моим данным, в тайге продолжат работать пожарники и экологи. Думаю, примерно половина из них будет настоящими. Остальные — безопасниками Сибири». «Ты думаешь, или эксперты говорят?» — сварливо уточнил Коршунович. «Эксперт, Вениамин Павлович. Впрочем, я тоже так думаю». Коршунович фыркнул. Дело в том, что он давно и хорошо знал полковника Золотых, сибирского безопасника, руководителя недавней операции «Карусель». И поэтому вполне был согласен с недавно высказанным предположением, кто бы это предположение ни высказал — эксперты или Виталия Лученко. Видик шерифа успел странслировать около 40 минут записи, но ничего архиважного запись не поведала. Потом установленная шерифом селектура не то погибла в огне, не то просто отказала. Спецвыезд пограничников-связистов изрядно пострадал. Погибло даже несколько биомобилей рабочих станций. Но сам вид, который шериф оставил при себе, продолжал исполнять побочную функцию маячка, сигнализируя, что с шерифом, если не все в норме, то, по крайней мере, при взрыве он не погиб. А поскольку маячок перемещался, можно было предположить, что с шерифом все более или менее в порядке. Но двигался маячок от силы час, причем граница оцепленной зоны, предположительно на север или северо-восток, и, не достигнув границы, замер на целую неделю. Сигнал постепенно слабел, видик проголодался, но шериф его не подкармливал, хотя обязан был позаботиться о корме. Значит, не мог. И вот это было очень плохо. Теоретически, без подкормки видику-полиморфу полагалось вскоре впасть в спячку. Но это знание никоим образом не объясняло, что произошло с шерифом и вообще, жив ли он. От сибиряков сводка поступила, Лученко перетасовал листы с записями и распечатками. От золотых — лично вам. Крушунович выпрямился. «Давно?» «Минут десять. Вы уже ушли из кабинета, поэтому распечатку передали мне. Прочел? Прочел. Длинная?» «Конечно, поскольку официальная. Тогда сформулирую в двух словах. Сибирь подтверждает участие в альянсе. Золотых остается у руля. Кстати, он теперь не полковник, а генерал». Крушунович покачал головой. «Растет шельма. Теперь козырять ему придется». Несмотря на активное участие в международной операции «Карусель», Вениамин Крушунович по-прежнему оставался всего лишь майором. Внезапное исчезновение главного агента России ставило жирный крест на поощрении всех задействованных ВРовцев. К тому же операция еще далеко не закончилась. «В Сибири откровенный праздник», — продолжал рассказывать Лученко. Победу над «Волками» отметили с большой помпой. Там у них сплошные фейерверки и народные гуляния, ну и раздачу слонов, то бишь званий и наград, понятно. Думаю, это все нарочитая туфта. Коршунович едва заметно скривился. Не скажи, Виталий, туфта-туфтой, но политики на этом однозначно наварится. Сибирский, да, согласился Лученко, а наши? А наши выжидают. И пока не определится судьба шерифа, хрен нам награды и хрен нам покой. «Вениамин Павлович», — подал голос Баграт, — «надо проситься к золотых, в экологи или в пожарники. Много мы отсюда из кабинетов не разнюхаем. Неделя прошла, пора бы». «Спасибо», — буркнул Крушунович, — «а то я не знаю». Баграт ничуть не обиделся. Такие уж отношения сложились в отделе майора Крушуновича, которого сотрудники за глаза иногда величали батей. Все знали, что батя иной раз может и наорать, и разнести так, что мало не покажется, но только среди своих. При начальстве и посторонних Корошунович стоял за подчиненных ребят стеной, и попасть к нему в отдел было невероятно трудно, да и приживались далеко не все. Значит так. Лученко, готовь запрос в Сибири и штабу Альянса на представительство в зоне карусели. Баграт, садись нашим аналитиком аналитикам и умри, но выдави из них несколько моделей произошедшего. Три и пять. Меня они все завтраками кормят, а тебя, надеюсь, не посмеют. Баграт довольно ухмыльнулся. Выдавливать он умел, особенно из аналитиков Шибанеева и его группы. «Сверский, ты, как всегда, за вхозом. Опять что-нибудь упустишь или забудешь, шкуру спущу. Сурнин, отбери четверку полевиков и врачей тоже полевых. Да, и Шпаковский со своей группой, чтобы были готовы по полной». Коршунович ненадолго прервался. «Кто с европейцами работал? Из Балтии?» «Да Шибанеев и работал», — подсказал Лученко а также с туранцами, халифатом япона китаем Ха, надо же, удивился Крушунович, когда успевал все. «Ваня у нас реактивный», — объяснил Баграт. «Дашь ему пинка, он мигом все, что полагается, исполнит, и, и по инерции еще чего-нибудь в придачу». «Вот и пинай его. Заодно узнаешь, Балтия решилась-таки рассекретить свою программу или нет». «Вряд ли, Вениамин Павлович, при Балте известные конспираторы. И сами не расколют, и другим не дадут. Посмотрим». Мозги у них, надеюсь, все же в наличии. К тому же они уже дали сибирякам один ценный совет. «Какой?» — спросил Баграт, — оживили все присутствующие. «Сканировать зону операции не только средствами биолокации, но и радиолокации тоже». «Ух ты!» — восхитился Сурнин. «Так это ж практически снимает вопрос волчьего камуфляжа». «Кто знает, если камуфляж их построен на работе со светом, радиоволны он отражать тоже не будет». Радиоволна тот же свет, только другой длины. Крушинович помолчал, потом поднял на Лученко тяжелый, руководящий взгляд. «И вот еще что, Виталий. Устрой-ка мне прямую линию с Шольцем. Прямо сейчас. Он, надеюсь, еще не полковник?» «Вроде нет, Внямин Павлович. Шольц всегда с начальством на ножах был, только за профессионализм его держат. Прямо как вас». Но-но дернул шеф Виталия Лученко. «Нечего мне на начальство бочку катить, каким бы оно ни было, субординация и все такое». «Есть не катить, шеф», — бодро отозвался Лученко и взялся за мобильник. Связисты ответили почти сразу. «Гордеев, закрытый канал СВР Европы с майором Шольцем. Крушунович заказывает. В малый зал. Ага». Поконем, хлопцы», — скомандовал Крушунович, вставая. «Если все получится, завтра снова будем в Сибири». Кресло его тоненько и жалобно пискнуло. "Чёрт", сказал Крашунович с досадой. "Велите Валентине, чтоб всю мебель покормила, а то я вечно забываю".